Руку совать. Здорово, мол, как живешь. Но они настоящие боги. Вот ты, едыке, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха. Пройденный этап, топ-паратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами.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 Глазом не моргнёт, надо взорваться с атомной миной под танком. Пожалуйста, одним моментом.